Глава одиннадцатая. Плоды трудов. Пока в лесу происходили все вышеописанные события, в квартале семьи Стэншет все было спокойно, а скрытой глубоко под землей сокровищницы тем более. Сюда, кроме старого хранителя-казначея, уже давным-давно никто не захаживал. А ведь желали многие. Все же здесь скопилось несметное богатство даже по меркам первых десяти семей Алькеи. Сотни свитков редких техник, десятки предметов серебряного ранга, многочисленная алхимия, способствующая развитию, и целые сундуки с кристаллами энергии. Здесь было так много всего, что, очутись тут простой человек, то он бы не смог сдвинуться с места первые несколько минут, попросту не зная, с чего начать. Однако было в сокровищнице одно помещение, о котором знала только верхушка семьи. В небольшой комнатке, скрытой за потаенной стеной, расположились самые ценные сокровища. Например, здесь хранился свиток техники медитации неистового ветра, благодаря которому гении семьи могли действительно достичь ступени заклинателя, а не остановиться на последнем уровне закалки души. Техники медитации в Алькее были столь редки, что кроме первых десяти семей и императорского рода, Большинство населения даже не знало о необходимости подобной техники для правильной закалки души. Именно из-за этого в стране насчитывалось так мало заклинателей. Сами же свитки в основном существовали в единичных экземплярах, поэтому их хранились, словно зеница ока. Пускали к ним, конечно же, лишь самых талантливых членов семьи. Это и стало причиной того, что Лоурс так и не добрался до ступени заклинателя. А род Килай в целом пришел в упадок после изгнания. Оказавшись вне закона, они попросту утратили доступ к колоссальным ресурсам семьи и способам их добычи. Им еще сильно повезло, что у выживших сохранились копии свитков с техниками, так как в ином случае остатки когда-то сильной ветви скатились бы на уровень простолюдинов. Кстати, понимание, что у Килай больше нет доступа к свитку медитации – Позволило Северу догадаться, что у отступников никаких заклинателей нет и быть не может. Это и дало патриарху полную уверенность в своих силах. Также в сокровищнице находились еще несколько крайне редких и ценных предметов. Тем не менее мало кто знал, что тут тоже хранилась бесполезная на первый взгляд вещица, а именно часть ключа, тела в форме широкого матово-черного кольца. Артефакт был именно тем, что потеряли при побеге Килай. Нашедшие ее 11 лет назад старейшины Стэншет заметили, что преступники яростно защищали эту вещь. Отсюда главы родов сделали соответствующий вывод и решили поместить непонятную вещицу в самое защищенное место их столичных земель. Окончательно тут забытое, Часть ключа так бы и продолжала себе лежать пылиться еще неизвестно сколько столетий, если бы не события сегодняшнего дня. Ибо ровно в тот самый момент, когда Лоурс начал активировать часть ключа разум, запертая в сокровищнице кольцо стало вибрировать и излучать таинственную энергию. Однако, как только Север прервал максимальную активацию, оторвав Лоурсу руку, второй фрагмент также перестал резонировать. В этот же самый момент, далеко за горным хребтом на востоке империи, за бескрайними лесами и морями, в тысячах километров от Ривиертуна, внезапно открыл глаза древний старец. Расположившись в широкой пещере средь пронзающих небеса пиков, он наконец-то завершил свою одиннадцатилетнюю медитацию. Маленький матово-черный шарик в его руках на несколько мгновений оказался активным. И хотя этого времени было недостаточно, чтобы успеть с ним что-то сделать, старик получил, что хотел. — Ученик! — прошептал он. Ведомый загадочной силой, голос мудреца разнесся на десятки километров вокруг. Однако услышать его мог только тот, кому он предназначался. — Учитель! — через несколько секунд ответил ему вдруг появившийся рядом парень. Одетый во все черное и с черными же волосами, он держал глаза плотно закрытыми. Преклонив колено, юноша ждал ответа. Запад. Дальше, чем низинные земли. Дальше, чем неизведанные земли. За лазурным хребтом у самого океана есть маленькая страна смертных. Попав туда, ты ощутишь фрагменты. Сегодня их наконец-то активировали, — улыбнулся старик. Парень не разделил его радости, а лишь сдержанно кивнул, все так же не открывая глаз. — Успей добраться туда за полгода, иначе след пропадет, — добавил учитель. — Можешь идти. «Слушаюсь». Поднявшись, ученик направился к выходу из пещеры, который заканчивался обрывом. Далеко внизу удавалось рассмотреть проплывающие облака, ныне покрасневшие из-за заката. Никакой тропы или спуска из этого горного пристанища не было. Однако темноволосому парню это совсем не мешало. Сделав шаг за край обрыва, он попросту исчез. А мгновение спустя темная точка, прочертив по небу линию, клинком рассекла километры облаков, скрывшись за горизонтом. И, конечно же, такое не осталось незамеченным обитателями этих земель. «Вот, мы на месте!» — сказал улыбающийся Стефан. «Не понял». Недоумевая и почесывая затылок, спросил Кай. «Ну как же?» «Я имею в виду, что вот это небольшое поместье теперь твое!» «А?» Этим утром Кай разбудил именно Стефан, сразу же начав уговаривать пройтись по городу. Долго сопротивляться парень не стал, так как на лице последователя Лилии было все написано. Вот только Кай совсем не ожидал, что их путь по Ривиертуну закончится у дорогого особняка. Дом представлял собой двухэтажное большое строение с вычурной крышей. Конечно, не чета огромной усадьбы тех же Вейтел, но и маленьким это поместье точно назвать было нельзя. Кроме этого, он расположился аккурат возле стены, разделяющей городскую территорию и земли семьи Стэншет. «А ты точно в этом уверен?» – спросил Кай, заметив, как к ним от дома направляется несколько человек. «Ага!» — весело кивнул Стефан. «Госпожа Лилия сама так и сказала, хотя она и была тоже почему-то удивлена. Так или иначе, но ресурсы уже внутри. А вот это тебе!» — протянул он небольшой сверток. «Впишешь свое имя и станешь официальным владельцем». Получив бумагу и быстро пробежав по ней взглядом, Кай изумился, а затем отправил ее в пространственное кольцо. — А это вообще нормально, что вы делаете документы без имени? — Ну, — призадумался Стефан, — но мы все же стэншеты. а, как говорится, что позволено дракону, то не позволено муравью. — Подозреваю, — подумал Кай, — что без могущественной руки севера тут не обошлось. В этот момент к ним подошли те люди, их было пятеро, слегка поседевший, но все еще крепкий на вид мужчина лет сорока или пятидесяти. Женщина чуть помоложе с полноватой фигурой и необычной отметиной на лбу. Двое крупных парней лет 25 и симпатичная девушка того же возраста. Если мужчина находился на первом уровне закалки разума, то все остальные, как на подбор, остановились на закалке мышц. Все они были одеты очень опрятно и даже стильно в вещи черного и белого цветов. Отличительной чертой всех пятерых оказались светлые волосы с рыжеватым оттенком. Остановившись у открытых врат, они встали в ряд, вытянувшись, будто вышколенные солдаты. — Ну ладно, я пошел! — похлопав Кая по плечу, развернулся Стефан. — Еще увидимся! Обернувшись след, юноша хотел что-то спросить, но не смог сообразить, что. — Позвольте поинтересоваться, господин Кай Арнхард. — обратился седоватый мужчина. Повернувшись обратно, парень посмотрел на заговорившего. — Ну, вроде как да. — Рад с вами познакомиться. Меня зовут Франц Евис. Это моя жена Лана. Женщина поклонилась. — А также дети Род, Демин и Арана. Мы слуги этого особняка, и так как вы его новый владелец, то мы теперь подчиняемся именно вам. Можете считать нас частью поместья, так как наша семья уже шесть поколений подряд связана с этим домом. Ха! По-хозяйски окинув взглядом полученные владения, задумался Кай. И чем же вы занимаетесь? Фран уважительно кивнул и начал отвечать. Я домоправитель. Лана, повар, Рот и Демид в основном выполняют мои поручения, а также занимаются охраной поместья. А «Арна же у нас горничная». «Но, ко всему прочему, мы все в прошлом практиковались в боевых искусствах и можем выступить как защитники особняка или же как спаринг партнеры если господин того пожелает». «А сейчас, если вы не против, я хотел бы показать вам здесь все». «Эм, ну, давай», — сказал Кай, зашагав вперед, а затем вдруг остановился и чуть не хлопнул себя по лбу. Стоп, а как же я вам платить буду? Изначально парень потребовал у лилии немного не мало, а огромный относительно простолюдинов запас редких ресурсов, нужных ему для прохождения ступеней закалки разума, а также улучшения его закаленного тела, а получения собственного дома, что было крайне тяжело в таком месте, как Риевертун, он и не задумывался. Однако, раз уж это случилось, то отказываться парень, конечно же, не стал. А вот только в таком случае назревала финансовая проблема, о которой он и спросил. В любом случае, для себя Кай уже решил, что полученные ресурсы он точно ни в коем разе продавать не будет, так как в целом ему особо и не нужна прислуга. «Не стоит заботиться, господин Кай. Когда дом выкупили, нам заплатили на 40 лет вперед» а также внесли некоторую сумму в казну особняка. «Да?» — удивленно спросил парень. Семья Стэншет не переставала его удивлять. Неужели помощь в обнаружении Килай оказалась настолько ценной для патриарха? Или же смешно подумать, они не продешевил ли Кай? Мало ли, может, он чего не знал? Однако обдумывать что-то уже было слишком поздно. Вообще, та бойня, которую Кай еще не раз вспоминал, произошла всего четыре дня назад. После этого парень связался с Лилией, сообщив ей, что основные силы Келай уничтожены. А вскоре, когда Лоурса допросят мастера пыток, то станет известно и место пребывания небоевых членов преступного рода. Конечно, парню было не особо приятно осознавать, что он приложил руку к истреблению, возможно, невинных людей но не в его власти было это решать. Да и сам Кай, как никто другой, осознавал всю жестокость этого мира, в котором у тебя есть лишь один союзник — личная сила. Возможно, это цинично, но Кай довольно быстро забыл о них. Что ж, значит, теперь у него есть свой дом. Это окажется довольно полезно, когда Улия все же отыщется. Однако, к сожалению, никакой информации с начала поисков так и не поступало. Но парень надеялся на лучшее, а интуиция нашептывала, что девушка в городе. Просто столица огромная, и поэтому совсем не странно, что его сестру ещё не нашли. Оставалось просто ждать и верить в профессионализм слуг Стэншет. Ну а пока он занялся осмотром своей награды. Выявилось, что помимо обычных помещений и нескольких спален, здесь также имелась и комната сейф, пароль от которой нашелся в свитке, а еще алхимическая лаборатория, а также особая комната для культивации, и именно она более всего заинтересовала парня. Как оказалось, ее стены были сделаны из особого материала, что позволяло собирать и накапливать прану, Но ну а само помещение находилось в подвале, прямиком под потолком силы, особым местом, откуда повышенным напором на поверхность поднималась внешняя энергия. Вкупе все это делало комнатушку самым полезным в особняке помещением. И Кайп подумал, что вероятнее всего будет проводить здесь наибольшее количество времени. Естественно, следующее, до чего он добрался, так это до ресурсов комнаты сейфа. Помимо приличного, даже по меркам многих аристократических семей, количества кристаллов энергии, здесь также обнаружился немалый запас зелий, требующийся для закалки разума. Зелье спокойной закалки, ранг, земной, особенность, временная защита хрупких органов, сенсорные, спиной мозг, головной мозг, от негативных последствий абсорбирования внешней энергии. Выглядело оно как небольшой флакончик, максимум размером с палец, с мутной черной жижей. И стоила одна такая штучка как минимум 50 золотых, что приблизительно равнялось месячному доходу 2500 простых крестьян, ежедневно спахивающих поле. И это только один, а у Кая их сейчас оказалось более сотни. «Да, развитие на пути боевых искусств – крайне дорогое дело, из-за чего очень многие смельчаки и по сей день отчаянно бросаются в дикие земли, надеясь заработать на добытых кристаллах. Однако лишь немногие возвращаются живыми». Посмотрев на зелье с помощью активированного энергетического взгляда, Кай изумился. «Все же это был системный предмет земного ранга. А значит...» Он содержал в себе особое плетение из энергетических нитей, что подражало бы какому-то закону. Но как это может быть в жидкости? Парень не понимал, пока не взглянул сквозь призму иного спектра. Проигнорировав сам пузырек, который также не был обычным предметом, юноша всмотрелся в вещество. И к его удивлению все оказалось так, как и должно. Просто в отличие от статичных твердых предметов, в жидкости нужное плетение без каких-либо проблем плавало, обволакиваясь самим раствором, что содержал некую смесь энергий разных видов. Все вместе и создавало нужный эффект. «Эй, парень!» – вдруг напомнил о себе Рунтан, нехило так удивив Кая. «Ты проснулся?» «Да!» «Можно даже в некотором роде сказать, что я сплю не полностью, а какой-то частью сознания присматриваю за тобой», — объяснил древний дух. «Ты лучше скажи, ты что, просто собираешься пить это зелье, а затем закалять разум, как делал это с телом?» «Ну да, а что?» и небеса!» — горечь разочарования послышалась в голосе Красноволосова. Как же эта цивилизация докатилась до такого? Может, хватит умничать? Объясни нормально. Надоело парню слушать вечное недовольство Рунтана современным регрессом боевых искусств. Этот твой способ никуда не годится. Курам насмех смех просто. Это же самый настоящий костыль. Ты не только зря время потратишь, так еще и закалишь те три участка ровно настолько, Насколько нужно системе, чтобы изменить твою ступень? И что же мне тогда прикажешь делать? Саркастически спросил Кай. Вот поэтому ты должен ценить меня. Для начала нужно особым образом объединить всю эту бурду, сварив из нее очень концентрированный экстракт, а затем повысить ранг до серебряного. Дальше дело за малым. «Начать полноценный прорыв, имея в запасе огромное количество праны. Вот тогда-то ты сможешь одним махом встать на уровень закалки сенсорных органов и даже более обычного их усилишь». «Звучит забавно», — скептически пробормотал парень, умышленно скрывая интерес. «А то вдруг древний дух еще зазнается». «И как я это должен сварить?» «Ты можешь стать алхимиком!» — с издевкой ответил Рунтан. «Ну или просто нанять такового. Рецепт я могу тебе написать, если создашь мне здесь бумагу и, как это по-вашему, точно, ручку. Запомнишь его и перепишешь в реальном мире, а дальше найдешь кого-то стоящего. Минимум, чтобы тот алхимик умел хотя бы низкокачественные зелья серебряного ранга делать, «Иначе точно не справится!» «Ну-ну, хорошо! Вот тебе бумага, можешь начинать!» Так потекли будни Кая, пока он ожидал двух вещей — обнаружение улии, а также начало вступительных экзаменов в секту упавшей звезды. Все-таки после недавних событий парень окончательно решился попасть в это место. «Экзамены начинались уже через месяц». Так что все оставшееся время Кай решил потратить на оттачивание навыков владения мечом. Что же касалось зелья, то здесь снова помогла связь с семьей Стэншет. Один из алхимиков, который не без помощи Лилии, согласился заняться приготовлением экстракта. И по странному совпадению, занять это должно было также где-то месяц.